Возвратив бумаги, Моури спросил, «А я-то здесь при чем?» «Рассмотрим заметки в том порядке, в котором вы их прочитали», — начал Волф. «Они подтверждают некое давно известное нам правило, хотя вы, возможно, его не знаете. Возьмем случай номер один. Этот румын, не делал ничего противозаконного, абсолютно ничего, смотрел на небо и бормотал какие-то глупости. Но, тем не менее, он заставил засуетиться правительство. Да что там засуетиться? Они запрыгали, как блохи на раскаленной сковородке. Следовательно, при определенных условиях действие и реакция на него могут иметь абсолютно несопоставимые масштабы. «Не делая ничего особенного, можно достичь результатов несравнимо больших, чем затрачивая значительные усилия». «Ну, допустим», — согласился Моури, — «теперь о из тюрьмы». «Их действия совершенно ординарны. Перелезли через стену, схватили первую попавшуюся машину, гнали, как сумасшедшие, пока у них не кончился бензин, и, наконец, сдались полиции». Вулф наклонился вперед, и тон его стал многозначительным. Но в течение 14 часов в поисках было занято 6 самолетов, 10 вертолетов, 120 патрульных машин, бесчисленное количество телефонных линий и каналов радиосвязи. Не говоря уже о полиции, депутатах, отрядах добровольцев, охотниках, следопытах, лесничих и национальных гвардейцах. Общее число участвовавших в операции в трех штатах составило 27 тысяч человек. <свист> Присвистнул Моури, подняв брови. И, наконец, рассмотрим автомобильную катастрофу. Ее причина известна. Пассажир, умерший через несколько часов, перед смертью успел рассказать, что машина шла на высокой скорости, и водитель не справился с управлением, потому что отмахивался от залетевшей в окно осы. «Однажды со мной чуть не случилось то же самое». Не обратив внимания на это замечание, Вулф продолжал. «Вес осы — несколько граммов». Ее размеры по сравнению с человеком ничтожны, а силу можно вообще не брать во внимание. Единственное ее оружие — крошечное жало с каплей муравьиной кислоты. Причем в данном случае она им даже не воспользовалась. Тем не менее убила четырех взрослых мужчин и превратила большую мощную машину в груду металлолома. — Понимаю, — согласился Моури. но все-таки при чем здесь я? — Притом, — ответил Вулф, — что вы должны стать осой. Мы так хотим. Откинувшись на спинку стула, Моури внимательно посмотрел на собеседника. Этот Громила, который притащил меня сюда, был агентом секретной службы. Я видел его документы. Я нахожусь в правительственном учреждении, и вы, несомненно, чиновник высокого ранга, но мне все же сдается, что вы сошли с ума. — Возможно, — сухо ответил Вулф, — но я так не думаю. — Вы хотите, чтобы я что-то сделал? — Да. — Что-то необычное? — Да. — Сопряженное с риском для жизни? — Боюсь, что так. Причем бесплатно. Именно так. Моури встал и потянулся за шляпой. Не знаю, как вы, но я пока не спятил. Вы спятили. Тем же бесцветным голосом сказал Вулф. Если вас устраивает перспектива быть уничтоженным Сири. Бросив шляпу, Мори снова сел. Что вы имеете в виду? Идет война. «Кто же этого не знает?» Он пренебрежительно махнул рукой. «Мы воюем с Сирианской империей уже десять месяцев. Так пишут газеты, так сообщает радио, так трезвонят по видео, так утверждает правительство, и я не вижу причины им не доверять. Если вы так доверчивы, то, возможно, проглотите и кое-что еще». «Что же именно?» Население Земли не склонно беспокоиться, пока война идет где-то далеко. Правда, враг уже дважды атаковал Солнечную систему, но обе атаки были отбиты. Общественность верит в неуязвимость нашей обороны, и эта вера оправдана. Никакие силы противника не смогут сломить ее. Ну так о чем же речь? Войны. Выигрывают или проигрывают. Третьего не дано. Но ведь, обороняясь, мы не достигнем победы. Неожиданно он силой стукнул кулаком по столу, отчего ручка подлетела в воздух на два фута. Нам нужно сделать гораздо большее. Мы должны захватить инициативу, уложить противника на обе лопатки и разделать под орех. «Надеюсь, когда-нибудь так и произойдет».